Персы. Медийское царство при Астиаге. Основателем медийского государства, как выше было упомянуто, явился Киаксар. Он простер свое владычество до Малой Азии и напал на царство Лидийское, находившееся под властью одного из преемников Гигеса – Алиатта, 625-568 года до Рождества Христова. Шесть лет продолжалась война без решительного результата. Когда войска в очередной раз бросились друг на друга, наступило солнечное затмение, нагнавшее такой ужас на сражавшихся, что они прекратили битву и пожелали заключить мир. Мир был заключен, и границей между медийским и Лидийским государствами стала река Галис. Чтобы еще более упручить мир, Алиатт выдал свою дочь Ариенис за сына Киаксара Ассиага. Оба государя скрепили свою дружбу тем, что прокололи по тогдашнему обычаю друг другу руки и пили вытекшую из раны кровь. Последние годы царствования Хеаксара прошли в глубоком мире. Он умер в 596 году до Рождества Христова. Когда Астиак вступил на престол своего отца, Мидия простиралась от иранской пустыни до восточного берега галиса Астиак вел чистую восточную, роскошную жизнь – Окруженный многочисленным двором, он не знал другого времяпровождения, как только охотится в лесах, окружавших его дворцы или тянувшихся на границах пустыни. Воинственные наклонности были ему совершенно чужды, и народ его также начал отвыкать от военного дела. Так как Остиак не имел наследника, то он должен был передать престол дочери своей Мандане или ее детям. Эта дочь была выдана замуж за одного из подданных ее отца, персидского князя Камбиза. От этого брака родился Кир, будущий основатель всемирной персидской монархии.